Сто сорок д е в я т апрель ш е с т н а д ц а т Согласованность внутренней лигармонии – одно из труднейших достижений. Трудно, потому что во вне ее нет, нет и среди окружающих. Если какая-то степень ее все же осуществляется, а окружающие свои дисгармонии нарушают ее, устанавливать же ее в окружающих часто задача непосильная, так как дырявый сосуд воду не удержит. Замечали не раз, что даже близкие, получив от вас дар, растрачивали п о л у ч е н н о е н е ц е л е с о о б р а з н о Влияет на внутреннее состояние и пространственное неуравновесие, воздействие которого трудно нейтрализовать. Вот почему г о в о р и т что наша мера сего велика. И все же первая задача это, несмотря ни на что, удержать равновесие, оберегаясь от всяких воздействий и не допуская их внутрь. тяжкого воздействуют люди, особенно злые, но у т в е р д и в ш и й с я прочно на камне вечного основания жизни, устоит до конца.